Пятое. О, наконец-то! Глаза у мамы тревожные, красные. В чем дело? Ты волновалась? Да что с тобой? Я осекся. Дело было сейчас не во мне. Что-то действительно произошло. Яков ходит в пижаме, роется в шкафу, открывает и закрывает чемоданы. Вторник, — подумал я, — будний день. — Дай ему, — бросил он маме. — Пусть он отвезет. — Он устал? — Полу сказала. Полу спросила мама. Пусть, может быть, чаю попьют. «Нет, вы послушайте», — взвелся он фальцетом, — «вы послушайте, что она говорит. Мне уже все, мне конец, мне крышки, а он будет сидеть и жрать. Что ему? Плохо? Что ему? Жалко? Я буду в тюрьме лизать гумно, а он будет пить чай с сахаром. Гит, хорошо, погладь его по головке!» — Ну ладно, ладно, — сказала мама решительно-примирительным тоном. — Перестань, хорошо, сейчас он поедет. — К Марии Иосифовне, — сказала она мне подчеркнуто твердо, так, чтобы он остался доволен. — Ты отвезешь чемодан, не задерживайся, туда и обратно. Больше я не спрашивала, что случилось, не спросила, что лежит в чемодане, не спросила ни о чем и у Марии Иосифовны, а только поддакивал и пожимал плечами так, будто знаю не меньше ее, но не желаю болтать лишнего. Опять, как и прежде, все разумелось само собой. Молчаливый наш договор действовал. Я не был в силах его нарушить. Всю ночь они с мамой не спали, ждали, когда придут. Пришли под утро. Я сразу проснулся от стука в дверь и сразу понял, что просыпаться не следует. Я лежал, повернувшись к стене, стараясь ровно дышать, и меня не стали тревожить. Обыск был простой формальностью. Они знали, что он предупрежден. Две старушки-соседки были понятыми, сидели молча, подавленные. Те трое ходили по комнате, переговаривались. Он держался спокойно, не суетился, не причитал, ни о чем не просил. «Одевайтесь», — сказали они ему. Он спокойно оделся, обнял маму, сказал «не волнуйся» и вышел. Как это так получилось? Я не радовался его уходу. И совсем не потому, что мне было жаль, это потом уже через годы я стала его жалеть. Я не мог радоваться, потому что не должен был радоваться. Моего отца, так говорили соседи, так говорили ребята на улице, так говорили у нас дома чужие, непосвященные люди, посвященные в его не в мои дела. Моего отца постигло несчастье. Нельзя же было этому радоваться. Это был единственный и бесспорный запрет, а запретов. Я не нарушал. Разумеется, и свободу, которую я вдруг получил, и легкость, воцарившуюся у нас в доме, я не мог не почувствовать и не оценить, но и в этом я не давал себе воли. Жизнь моя должна была отравляться мыслями о бедственном его положении, и она этими мыслями отравлялась. Участвовала ли здесь, ну, хотя бы какую-то малость, некое доброе начало? Вряд ли, не думаю. Ни на секунду я не чувствовал мучений Якова, никаких его страданий не мог вообразить, а только знал доподлинно, что ему плохо, а раз плохо то нехорошо. То есть раз человеку плохо, то не может быть от этого кому-то хорошо. Ну, например, мне. А то, что мне самому было плохо при нем, это тоже стало отныне запретной мыслью. Удивительно, даже в сердце своем я не мог нарушить. Каждый месяц 23-го числа мы с мамой отвозили в тюрьму передачу. 23-го принимали на букву «Р». В этот день я уже на всю катушку растравлял свою грусть и свое сочувствие, не для внешнего вида, а искренне, по душе. Но была эта грусть беспредметна, а сочувствие было безлично, как бывает в день поминовения усопших, не каких-то конкретно, а так вообще. И странно, я не запомнил ни здание тюрьмы, ни дороги к ней от метро, никого из людей, ожидавших очереди, ни самой процедуры приема. Помню только запах, колбасы и яиц, да еще широкий лоток перед окошком, обитый белым оцинкованным железом. Надо было упереться в него животом, перегнуться и вытянуться вперед, и толкать, и подсовывать пакеты и свертки, и протискивать их в глубину окна, пока хватало кончиков пальцев. Показалось мне в эти дни, что и мама тоже не столько всерьез сочувствует Якову, сколько честно и добросовестно выполняет свой долг. У меня же и долга никакого не было, никакой между нами не было связи, не было? И вдруг она обнаружилась. Посадили не только его одного, загремело все руководство артели, а среди остальных также и Яшка, Ривен, чудоковатый муж. В пионерских лагерях еще не кончилась вторая смена, а танцы у Ривы прекратились И уже навсегда.